Можно даже никак не выражать своего отношения к человеку, которому пишешь «Товарищ имя Рек» и только. Я делаю это признание, дорогой Иван, чтобы сразу, с первых строк вы поняли, что письмо ваше, и вы сами мне дороги, что искренность ваша пролита недаром, что я разделяю ваши муки, хотя и не полностью, и не так, как, может быть, следовало бы. Но вначале хочу сказать вот о чем. Письмо ваше возлагает груз на меня. Понятное дело, я испытываю такое состояние не впервые. Книги всегда рождают письма. Они становятся барометром работы, показателем того, как тебя понимают. Но литература — дело широкое. Меньше всего стремится она дать конкретный совет, а письмо, особенно исповедь, требует непременно совета. Таким образом, на автора книги возлагается груз, может, даже не ему, Это совет дать. Промолчишь, тебя не поймут. А ответишь всегда сомнение. Есть ли у тебя право на совет конкретному человеку в конкретных обстоятельствах? Не перебираешь ли ты в своих правах и, главных возможностях? Судить обстоятельства, жизнь, судьбу человека, не видя его, это похоже на опрометчивую попытку врача поставить диагноз больному, не пощупав даже его пульс, не сделав элементарных анализов но письмо заставляет, порой даже требует. Как поступить? Промолчать? Сделать вид, что письма не было? Не отозваться словом на слово? Ведь есть и простительный тут момент. Исповедь, самая искренняя, еще не всегда правдивая оценка событий. Напротив, скорее всего, она бесконечно избирательна, не учитывает иных взглядов, мнений других сторон. А коли речь идет о споре, еще и замалчивает иные суждения. Как же тут быть? Как вести себя? Взвалить на себя непосильную ношу? Напялить маску бесстрастного следователя, судьи или бросить письмо в корзину? Все не подходит неприложимо. И нет в положении моем поворота единственно праведного, так что выход один пуститься в дело неправедное, не должное, немогущее претендовать на истину коли понимать ее как положение всестороннее, точное, безусловное. Не ждите от меня советов. Это пустое дело, как я уже сказал. Просто я попробую вслух, как и вы, порассуждать вместе с вами или в ответ на ваши суждения об общем, касающемся всех, а значит и нас с вами. Меня, пожалуй, извиняет еще одно немаловажное обстоятельство. Большинство диагнозов вы ставите себе сами. Итак, откровенность за откровенность, Ведь вы написали мне откровенное письмо, которое требует взаимной искренности. А искренность не всегда приятна. Так вот, я думаю, вы эгоцентрист. В центре всей Вселенной, ее неисчислимых бед, страданий, радости, вы поместили себя. Все, что вокруг, лишь вращается возле оси, которая, Сирич, вы. Зачем? Ведь вы... Человек, прошедший, даваемое не всякому. Вы испытали горечь, прошли страдания, да и сейчас не избавлены от него. Вы способны сострадать, коли ваша совесть обращена к подобным вам. Это ведь из вашего письма слова. «Я хотел, чтобы люди были потрясены». Чтобы проснулись от спячки, Чтобы сломали перегородки и прозрели вдруг, Увидев страдающие души маленьких людей, Людей растущих, поэтому особенно ранимых. Повернули ведь лицо к миру, К болям его и печалям, И тут же, точно обжегшись, Вновь лицом к самому себе, любимому, Стал сомневаться, а надо ли это кому-то, Изменится что-нибудь, И кому какое дело до моих или чьих-то болей? Дорогой Иван, надо, чтобы люди, которых вы понимаете, которые требуют подмоги, помощи, доброго слова и поступка, были бы дороги вам. Вот в чем дело. Простите, но сомнение, надо ли делать добро, выглядит красивостью в нашем жестком времени. Сомнение перед добрым поступком сегодня равно предательству. Добро не совершают, предварительно отмерив семь раз, по старой поговорке, она тут не подходит. Оно совершается инстинктивно, без применения разума и расчета, только тогда «добро – это добро»,